Глава 33. Пробежав сотню футов, я услышал, как с грохотом открылась дверь между градирней и коридором. Будто чудовище выстрелило мне вслед из помповика. Дружок Тимми Клаудуокера из пустыни Махави, трехголовый куряка, представлялся мне куда более реальным, чем скелетообразное существо, которое преследовало меня. Но страх перед этой тварью был более чем обоснованным. «Брат Тимоти был мягким, добрым, набожным, и посмотрите, что с ним сталось. И возьмите меня, ленивого, безработного, развязанного парня, который ни разу не воспользовался священным правом каждого американца, голосовать, который воспринял как комплимент противопоставления Джеймсу Дину. Понятное дело, такой индивидуум должен ожидать для себя судьбы более ужасной, чем у брата Тима, хотя я не мог представить себе, какой именно. Я оглянулся». Мой преследователь оставлял за собой чередующиеся зоны света и тени. Метод его перемещения оставался неясным, но определенный этому шагу он научился не в танцевальной студии. Судя по всему, часть своих костей он превратил в короткие ножки, пусть и не похожие на человеческие, и двигались они независимо друг от друга, где-то даже мешали друг другу, от чего существо спотыкалось. Я продолжал продвигаться к желанному концу коридора, то и дело оглядываясь назад, не останавливаясь для того, чтобы более четко сформулировать и даже записать мои впечатления о чудовище, но, думаю, главным образом тревожило меня следующее. Перемещался он не по полу, а вдоль линии пересечения потолка и стены, которая располагалась по правую руку. Высота не служила ему помехой, а потому защита второго этажа, где располагались комнаты детей, еще больше усложнялась. Более того, при движении все его тело непрерывно вращалось, Он словно ввинчивался вперед, как сверло в дерево. Слово «машина» приходило мне в голову, когда я наблюдал, как еще одно из этих существ менялось на глазах по другую сторону окна в приемной. Вновь споткнувшись, мой преследователь не удержался у потолка и свалился на пол. Падение не причинило ему вреда. Какие-то кости выдвинулись снизу, и он продолжил путь. Возможно, он еще не знал своих способностей, только пытался определить, что ему по силам. Может, это был тот самый момент, который следовало запечатлеть на пленке кодек. Первые шаги младенца. Я почувствовал себя более уверенно, когда поравнялся с устьем коридора, уходившего к новому аббатству. По всему выходило, что в скорости чудовищу со мной не сравняться, если, конечно, его обучение беговым навыкам не будет очень уж прогрессировать. Оглянувшись в очередной раз, я увидел, что существо это не только неуклюжее, но еще и становится прозрачным. Свет от лампочек под потолком не столько отражался от него, сколько проходил насквозь, словно кость превратилась в матовое стекло. На мгновение, когда мой преследователь остановился, я даже подумал, что сейчас он дематериализуется, будучи совсем не машиной, а призраком. Потом прозрачность исчезла, чудовище вновь стало костяным и устремилось за мной. Знакомый пронзительный звук привлек мое внимание к боковому тоннелю. Далеко на холме голосом, который я уже слышал, пробиваясь сквозь буран к школе, еще одно из этих существ выражало искреннее желание побеседовать со мной один на один. С такого расстояния я ничего не мог сказать о его размерах, но подозревал, что он значительно больше того красавчика, который вылупился из куколки. Красавчик, кстати, набрал ход. Его уже не шатало, и он быстро сокращал разделявший нас расстояние. Вот я и сделал то, что умел едва ли не лучше всего. Понесся к концу коридора, как угорелый. У меня были только две ноги, не сто, и я был в лыжных ботинках, а не в кроссовках для бега, с амортизирующими воздушными пузырями в подошвах. Но мне помогали отчаяние и энергии, почерпнутые из сэндвича сестры Реджины Марии. Так что я практически добежал до болерной, опередив и сатану, и сатану младшего, или как там они назывались. Но что-то заплело мои ноги. Я вскрикнул, упал, тут же вскочил, отбиваясь от того, кто на меня напал, пока не понял, что это куртка, которую я оставил на полу, потому что при ходьбе она слишком громко шуршала. Кости отчаянно забарабанили по бетонному полу. Я повернулся и увидел чудище прямо перед собой. Все рудиментарные ножки, отличные от ножек ложного кузнечика но такие же отвратительные, замерли, как одна. Передняя половина двенадцатифутового существа оторвалась от пола и поднялась со змеиной грацией. Мы стояли лицом к лицу или стояли бы, если бы лицо было не только у меня. поднявшейся над полом части тела калейдоскопические рисунки непрерывно сменяли друг друга, ни разу не повторяясь. Чудовище должно быть демонстрировало мне абсолютный контроль над собственной физиологией, с тем, чтобы я осознал свою слабость и ужаснулся. Когда я первый раз увидел такое по другую сторону окна, мне пришла в голову мысль о том, что я вижу демонстрацию высокомерного тщеславия, свойственного исключительно человеку, и теперь только укрепился в правильности сделанного вывода. Я отступил на шаг, другой. «Поцелуй меня взад, уродливая абразина!» В ярости он упал на меня, ледяной и безжалостный. Бесчетные челюсти и клешни принялись рвать меня на части, Пальцы-ножи вонзались мне в грудь, живот, добрались до сердца, вырвали, порубили как капусту, и после этого я уже ничем не мог помочь детям школы святого Варфоломея. Разве что моя душа зацепилась бы за этот мир и устроил полтергейст. Да, такое вполне могло произойти, но, по правде говоря, я вам солгал. Правда, оказалась куда более странной, чем ложь, хотя куда менее травматичной. Все, что я рассказывал о себе, правда, включая предложение чмокнуть меня взад, с которым я обратился к чудовищу. Вот так, оскорбив его словом, я отступил еще на шаг, на второй. Уже верил, что терять мне нечего, что моя жизнь подошла к концу, а потому смело повернулся к чудовищу спиной. Упал на руки и колени и полез в узкий тоннель между служебным коридором и бойлерной. Я ожидал, что тварь схватит меня за ноги и вытащит обратно в коридор. Когда добрался до бойлерной, целый невредимый перевернулся на спину, откатился от тоннеля, предполагая, что костяная абразина последует в бойлерную за мной. Из-за стены не донеслось пронзительного звука, не услышал я и стука костей по полу, свидетельствующего о том, что чудовище двинулось в обратный путь, хотя шум горящего газа и работающих насосов мог заглушать все остальное. Откровенно говоря, я не понимал, что может воспрепятствовать этому скелетону последовать за мной в бойлерную. Даже в том виде, в каком он преследовал меня, он вполне мог пролезть в этот тоннель. А ведь он мог принять любую конфигурацию. Если бы тварь таки полезла в бойлерную, у меня не было оружия, с помощью которого я мог бы загнать ее назад. Но отступив, я бы открыл твари доступ в школу в тот самый момент, когда большинство детей спустились на ленч в столовую на первом этаже, а остальные оставались в своих комнатах на втором. Чувствуя себя полнейшей никчемностью, я вскочил, сдернул со стены огнетушитель, И приготовил я к работе, словно надеялся, что смогу убить это костяное страшилище пены из фосфата аммония. Как в плохих старых научно-фантастических фильмах, где герои в кульминационной сцене обнаруживали, то разъяренные и вроде бы неуничтожимые из чудовища гибли стоило пустить в ход домашние средства, посыпать их солью, отбеливателем или обрызгать лаком для волос. Я даже не мог сказать, а было ли это существо живым, считалось ли для него жизнью то, что считается таковой для людей, животных, насекомых, даже растений. Не мог объяснить, как этот трехмерный костяной калаш, каким бы фантастически сложным он ни являлся, мог считаться живым, не имея плоти, крови и видимых органов чувств. А если он не был живым, убить его не представлялось возможным. Со сверхъестественным объяснением тоже не получалось. Ни одна из главных религий не предполагала существование такого вот существа. Не попадались они мне и в мифах и легендах, которые довелось прочитать. Бу появился между двух бойлеров, посмотрел на меня и мое пенное оружие, сел, склонил голову, улыбнулся, похоже, нашел увиденное забавным. Вооруженный огнетушителем, а если бы он мне не помог только пластинками жевательной резинки Блэк Джек, я стоял, уставившись на тоннель в стене, минуту, две-три. Но из тоннеля так никто и не вылез. Я отставил огнетушитель в сторону. Оставаясь на расстоянии все тех же 10 футов от стены, опустился на четвереньки, чтобы заглянуть в тоннель. Увидел освещенный коридор, который уходил к градирне, но ничего костяного. Бу подошел к тоннелю вплотную, сунулся в него мордой. В недоумении повернулся ко мне. «Ничего не понимаю», — признался я. «Не знаю, что и сказать». Я поставил на место стальную панель. Заворачивая первый болт и затягивая его ключом, все время ждал, что панель вышибут с другой стороны, схватят меня и утащат из бойлерной. Ничего такого не произошло. Я не знал, что помешало костяному чудовищу поступить со мной так же, как поступило оно с братом Тимати, хотя оно определенно хотело добраться до меня. И я практически на все сто процентов уверен, что мое оскорбительное предложение, поцелуй меня в уродливая бразина, не заставило его уйти, обидевшись.